Слава 54. «Тихо!» Кровоподобный рык разнесся над рестающим. Вильгельм моденский поднялся в свое место и воздел обе руки к небу, требуя внимания. Люди замерли, вопли смолкли. Только стоны раненых слышались на наступившей тишине. «Все правильно. Посланник Святого Рима должен сказать решающее слово». И епископ сказал. «У германского братства Святой Марии...» идущим вой под знаменем со Святым Христом и смыслительными на устах – особая миссия. Орден обороняет восточные границы христианского мира и несет свет истинной веры в заблудшие души. А потому Господь Милостивый и Дева Мария не обделяют своим вниманием тефтонских братьев. И именно с их благословения сегодня решилась судьба Ордена так, как она решилась. Дворы царебились в честном поединке. В честно Бурцев лишь причмокнул языком. Бились за право прогласить Христово воинство. Герман фон Балка призывал отказаться от угодного Богу похода на восток и желал примириться с нашими злейшими врагами, последователями византийской ереси. Гитрих фон Гюнненген, же наоборот готов вести воинов Христа на Русь, грешный делами и помыслами сегодня пал, достойный держал победу. Суд Господний оружием указал на право в этом споре. И горе тому, кто осмелится поднять руку на победителя, избранного дланью Всевышнего. «Но фон Грюнингену помогал сам дьявол!» вот – выявил их толкульмский священник. «Все видели этого! Он до сих пор держит в руках самострел, сдергающий пламень адовой бездны!» «В суде Божьем невозможно воспользоваться помощью дьявола!» – грозно пророкотал легат. «Господь никогда не допустил бы этого! А потому я посланник Святого Рима, епископ Моденский Вингельн, С свидетельством благородному Дитриху по Грюнингену оружие для поединка вручили ангелы небесного воинства. И я от имени Папы отныне и навеки благословляю это оружие. Толпа вновь зашумела, загудела. Теперь же нет возмущения. Изумленно. Бурцев тоже был в шоке. Ничего ж себе заявочки. Ангелы, значит. Хм. Сновал одного такого ангелочка в эсэсовской форме. Собственноручно забил его в подвале замка Восгужевежи. И не перьев, ни пуха при этом не заметил. Что на несчастных, случайно попавших под пули, наконец привлекли всеобщее внимание. Да, кстати, эти-то бедолаги чем провинились перед ангельским оружием? Папский регат снова прочитал мысли Бурцева. «Господь соизводил покарать не только фон Балки, но и других грешников, короткий кеок в сторону раненых и убитых зрителей. Это чудо явлено для укрепления истинной веры в ваших сердцах и устрашения ее врагов». Если ещё не согласны с Божьей волей. Не были Русские рыцари из охраны фон Балки, кружившиеся вокруг своего брата каноника, выступать они явно не собирались. Требуем личного разбирательства его святейшества. Крикнул пожилой священнослужитель. Без разрешения папы нельзя благословлять неведомое оружие, плюющееся огнём пламенем. Его следует отправить в Рим, чтобы там Я здесь представляю олю Папы и Святого Рима, и я решаю, что следует делать, и чего делать не следует. Ваше же неумение отличить небесный огонь от адского пламени, брат мой, вкупе с непокорностью явленный посланнику его святейшества, наводит на определенное размышление. Тевтонский каноник поднял седую бородку, его прищуренные глаза смотрели на папского легата с ненавистью. Ваши слова и поступки тоже заставляют нас усомниться, Тот ли вы человек, за кого себя выдаёте? Благородный Вольфганг фон Бартхельм говорил вчера о неком обозе, разгромленном в лесу разбойниками. Молодой аринский рыцарь даже предъявил нам епископский жезл, найденный этап Так может быть истинного посла Рима тоже нужно искать в том обозе? Думаю, нам всем стоит ещё раз выслушать Вольфганга. И епископ, вспыхнув, повернулся к Ливонскому ладминистеру. Благородный Дитрих! Прикажите своим людям задержать этих смутьянов. Они хотели разбирательства, и разбирательство будет. Разбирательство над ними. Выполняйте волю, господа. Грессмейстер. Что? Грессмейстер? Рыцарь Германа фон Балге негодовали. Великого магистра братства и Марии еще должен избрать орденский совет. В этом нет необходимости, улыбнулся Вильгельм. Угодного господа магистра нам указало уже божье привидение. Кульмский каноник гневит ря с бородой. «Никому не позволено менять процедуру избрания гроссмейстера, одобренную самим папой, или, быть может, у вас имеется булла из Рима, дающая такое право? Тогда покажите ее нам, а если нет, то позвольте магистрам, ладмейстерам, маршалам и комтурам самим вешать судьбу своего ордена». Папский легат глянул на ресталище. «Дитрих, этот взорвавшийся еретик, должен немедленно замолчать». Если ты все еще рассчитываешь на мою помощь, заставь его сделать это». Бледный, как мертвец, фон Грюнинген поднял шмайсер. От коротной автоматной очереди снова вздрогнули люди и кони. Кульмский священник пошатнулся. На белом плаще и черной рясе перед темные разводы. «Дьявол!» – выхаркнул кровью умирающий каноник. И пал на руки собратьев по ордену. В этот раз ненависть прусских рыцарей было сильнее страха. «Измена!» Обнаженные кертонские мечты взмехнулись в воздух. С нами Бог!